Глава 15. Солнце садилось, загорались первые фонари. Из окна башни Хести могла разглядеть пышный лес, цветущее поле, уходящую вдаль ленту Багровой реки, двор дома над водой, суетящихся внизу людей и сестер-жриц, которых с каждым днем пребывало все больше. Наставница говорила, что их манит сила, Хести же подозревала, что дело не в силе, а во власти. Пять жриц создают круг, мощную соту силы. Чем больше сот, тем могущественнее верховное, тем сильнее дом убывающих лун. Попасть в круг хотели все, но Хести боялась даже думать об этом. Став частью круга, жрица теряла себя, растворялась в личностях сестер и переставала быть собой. Круг существовал как единый организм, двигался в едином ритме, и все, что было известно одной жрице, узнавали другие. В детстве Хести хотела стать частью круга. Мечтала о том, что однажды ее пригласят встать рядом более сильные сестры. Теперь ее пугали даже мысли об этом. Ей казалось, что жрицы поглотят ее, что она перестанет существовать. Хести накинула капюшон мантии и вышла из комнаты. Калека наверняка снова сидит за своими глупыми шахматами, а когда стемнеет, ляжет спать. По крайней мере, Хести надеялась на это, когда соглашалась помочь сестрам в нелегком деле, которое поручила им Верховная. Глава дома была недовольна тем, что жертвоприношения до сих пор не совершилось и новый столб не явил себя. Она хотела видеть результаты многолетней работы, и не завтра, а прямо сейчас. Наставница прямо сказала Хести, что Верховная не потерпит заминок и промедления. Все знали, что Таскара на расправу. Никто не осмелился оспаривать ее приказ. И Хейстя смолчала, хотя внутренне воспротивилась. Она никак не могла понять, что с ней не так. Раньше ей казалось, что после обретения силы она откроет для себя новый неизведанный мир, наполненный загадками и тайнами. Но на деле оказалось, что жрицы — всего лишь безмолвные фигуры, смысл жизни которых заключался в выполнении обещания данного Голевасом богини. Было кое-что, в чем Хести не могла признаться сама себе. Она боялась. Боялась не оправдать надежд верховной наставницы, боялась подвести свой народ, боялась того, во что ввязалась. Это война. Она остановилась на середине лестницы, чтобы перевести дух. Если бы мать узнала, что Хести усомнилась в правильности решения верховной, она бы ее убила. Алагоса неумолимая, состояла в круге Верховной и была ее правой рукой. Для нее не было разницы, как именно ты предал великую цель Нуад, действиями или мыслями. Она карала беспощадно, ее голос был решающим, когда дело касалось казней или заключения в темницу. Когда Лагоса шла по коридорам крепости, жрицы отводили взгляды, разговоры затихали, всех вокруг будто сковывало льдом. Иногда хести казалось, что ее смерть стала благом для всех. Будь ее мать жива, столпы уже были бы возведены, в этом можно не сомневаться. При поддержке лагоса Верховная была безжалостна и сосредоточена на цели. Смерть верной подруги стала для нее ударом. Утрата казалась невосполнимой. До сих пор никто не занял место неумолимой, никто не взял на себя командование карателями. Поговаривали, что сама Верховная отказывалась назначать на ее место кого-то другого. «А что, если она видит на этом месте меня?» Иногда думала Хести, и ее кожа покрывалась мурашками, становилась липкой от ледяного пота. Ей никогда не стать такой, как мать. Лагоса была непреклонной и жесткой, тогда как Хести... У нее слишком мало сил, слишком мало уверенности в правильности поступков Верховной. Каждая ее мысль — преступление против лунного народа. Если кто-то узнает об этом, ее запрут в ледяной темнице и не выпустят до тех пор, пока она не лишится рассудка, а после сбросят с жертвенной скалы, потому что Нуады не терпят слабости. Даже растущая привязанность к калеке была преступлением. Жрицам запрещено ложиться с людьми и даже жалеть их. В давние времена Нуады породили достаточно полукровок, от одного вида которых — Старших жриц передергивала и теперь. Мужчин, позволяющих себе бездумно покрывать человеческих женщин, подвергают ископлению. А женщин... Хисти с трудом проглотила ком, подступивший к горлу. «Если меня оберегают хоть какие-то боги, то самое время вмешаться и подсказать мне, что делать дальше». Никто не откликнулся, гром не грянул, шепот с той стороны не раздался в голове. Хести никто не услышал. Снова. Она медленно спустилась на первый этаж и вышла на улицу. Тяжелые мысли не давали покоя, но Хести старалась держаться непринужденно, когда к ней приблизилась одна из сестер. «Садись в экипаж», — раздался голос из-под капюшона. Хести молча забралась внутрь, сестра села рядом. Покачнувшись, экипаж тронулся. Из окошка было видно, что позади... Тяжело катятся повозки с большими, грубо сколоченными ящиками. Всего повозок было восемь. Выехав за ворота, они следовали друг за другом до перекрестка, а затем разделились. Кести приподняла край капюшона и проводила повозки взглядом. Они проезжали мимо спящих городков, мимо стоянок пастухов и зеленых пастбищ. Пейзаж мог бы показаться Хесте прекрасным, если бы не беспокойство, растущее в груди с каждым мгновением. Она догадывалась, кого жрицы заперли в ящиках, и ей было мучительно больно от мысли, что эти твари будут выпущены на волю. Ее сестры задумали что-то скверное, что-то, за что невинные заплатят своими жизнями. Неужели лунный народ не мог просто продолжать жить в мире с людьми? Неужели месть и обещание данной богини — единственная движущая сила ее народа? Их путь лежал к границе землями дома бурова Лиса. Об этом обмолвилась одна из жриц во время короткого привала. Кести пыталась есть, но кусок не лез в горло. Люди, зараженные проклятием импусы, выли и стонали, пытаясь выбраться из ящиков, но охранные печати, начерченные на стенках, ослабляли их. Не в силах выносить протяжные завывания кадавров, Хести отошла от наспех разбитого лагеря и села под дерево, надеясь побыть в тишине и одиночестве. Ей было неспокойно, она не могла найти себе места, неотвратимость, с которой приближалась граница большого дома, пугала ее. Очень скоро они с сестрами должны будут совершить что-то ужасное, что-то, от чего Хести никогда не сможет отмыться. Ни одна мысль не приносила покоя. Хести закрыла глаза и представила калеку, сидящего за шахматной доской. «Что он будет делать, когда поймет, что ее нет в замке? Если он что-то натворит, ей придется отвечать перед Лаверном. Наставница говорила, что самопровозглашенный император не имеет над ними власти, но он обязательно потребует отчета о делах дорогого братца. И что Хести ему скажет? «Извините, я нарушила ваш прямой приказ, потому что Верховная вас ни во что не ставит». Если Лаверн доверяет им, то он полный идиот. Ее окликнули и заставили вернуться к экипажу. Кести заняла свое место рядом с одной из сестер и натянула капюшон на глаза. Вот бы просто исчезнуть, думала она, раствориться в воздухе и больше никогда не слышать ни о верховной, ни о войне. Они пересекли границу с домом Бурова Лиса ночью. Отправленные вперед сестры навели сонные чары на солдат, охранявших дорогу, и те мирно спали, пока враги провозили мимо грохочущий ящик с кадаврами. Хести смотрела на лежащих на земле людей и умоляла их проснуться, поднять тревогу, сделать хоть что-нибудь, но ее желания было слишком мало, чтобы обратить вспять магию жриц. Они остановились в лесу, неподалеку от спящего городка. Ночной воздух бодрил. Хести отпила воды из фляги и подставила лицо нежным прикосновением ветра. Никто не должен был умереть в эту ночь, но Верховная решила изменить судьбы десятков людей. «Куда отправились остальные?» — решилась спросить Хести. «Дома черных птиц и дома золотых камней», — спокойно ответила жрица, скрывшая лицо под капюшоном. «Но ведь они склонились перед Лаверном, разве нет?» Хести нахмурилась. «Какое нам до этого дело?» — жрица пожала плечами. «Начинайте чертить сигилы!» Сёстры повиновались. Подразмеренные напевы на языке лунного народа они начертили запретный знак на земле, осквернив ее. Пять жриц круга заняли свои места на каждом из углов звезды. Расставленные по периметру свечи зажглись сами собой — Но огонь был не ласково-оранжевым, а мертвенно-бледным, зеленоватым, источающим, обжигающий холод, а не жар. «Выпускайте!» — приказала одна из жриц. Кести нехотя подошла к ящику с кадаврами и прислушалась. Твари возились внутри, царапали стенки и хрипели. В этих существах не осталось ничего человеческого. Они утратили разум и превратились в чудовищ, а их волю сжали в стальном кулаке жрицы круга. Хести сложила пальцы в жести силы, и одна из стенок ящика лопнула, словно мыльный пузырь. Почуяв свободу, кадавры принялись выбираться наружу, а хести прижалась спиной к повозке и зажмурилась, возвав к матери, вымаливая у нее защиту и покровительство. Подволакивая ноги, кадавры двинулись в сторону городка. Над кругом появилось зеленовато-синее свечение. Жрицы вбирали силу из фаты, пропускали через себя и волевым усилием заставляли чудовищ выполнять их приказ. Хести чувствовала давление силы круга, слышала отголоски мыслей жриц. Они приказывали кадаврам убивать всех, кто встретится на их пути. Бесконечный, порочный круг насилия. Хести сморгнула слезы разочарования. Лунный народ свободен, но в то же время заперт в клетке, прутья которой сплавлены из их ненависти. «Полезайте в экипаж», — приказала одна из жриц но ады едва стояли на ногах. Те, кто не участвовал в сотворении заклинания, поспешили на помощь. Хести тоже подставила плечо одной из обессилевших сестер, довела ее до экипажа и помогла забраться внутрь. Старшая сложила пальцы в жести силы и уничтожила начерченный на земле сигел, но трава в этом месте осталась черной и безжизненной. Хести села рядом с сестрами и покосилась на одну из них. Кожа жрица потемнела, Под глазами появились круги. Она выглядела так, будто много дней голодала. Фата позволяла им использовать свою мощь, но взамен забирала жизненные силы заклинателей. Хести зажала ладони между колен и прислушалась. В ночной тишине раздался первый протяжный крик. В доме над водой Хести было неспокойно. Она отчаянно пыталась скрыться от сестер, но выходила скверно. Они всегда были где-то рядом, скрывались в тенях, скользили вдоль стен, бесшумно передвигаясь по замку. Эмпуссии по-хозяйски заняли верхние этажи и башни, отказываясь впускать туда смертных. Демонам нравилось находиться ближе к небу. Они ревели по вечерам, предвещая скорый закат. И их радовали только две вещи — темнота и свежее мясо. Единственным убежищем для Хести стала комната калеки. Пока он отсутствовал, она входила, взламывая замок легким заклинанием, лежала на его постели, разглядывала книги и представляла, как было бы здорово сбежать, бросить все на милость черной матери и отказаться от судьбы ее жрицы. Но она боялась. Сбежать легко, никто из стражи не посмеет остановить жрицу культа, но если ее найдут... Что ты здесь делаешь? На пороге стоял коллега. Он сжимал трость так, что побелели пальцы, его волосы прилипли к лбу, а грудь вздымалась и опадала так быстро, словно он только что бегал. «Ты снова был в башне?» Кесть лениво потянулась и легла поудобнее. «Не твое дело», — огрызнулся он. «Убирайся, мне нужно поспать». «Какое совпадение, мне тоже». «Ты не будешь спать в моей постели. Я буду делать все, что захочу». Калека бросил на нее злой взгляд, захлопнул дверь и доковылял до стула. Кое-как усевшись, он выпрямил больную ногу и тут же зажмурился от боли. «Сильно болит?» — спросила Хести. «Оставь меня в покое!» — сквозь зубы прошипел Калека. Она встала с кровати и подошла ближе. Он попытался согнуть ногу, но тут же вздрогнул от накатившей судороги. Хести опустилась на колени, сложила пальцы, прошептала несколько слов на языке Нуат и приложила ладонь к покалеченному бедру. Спустя мгновение мышца под пальцами расслабилась, и она услышала стон облегчения, сорвавшийся с губ калеки. «Зачем ты это сделала?» — заикаясь, спросил он. «Не могу смотреть на твои мучения. У меня тоже есть сердце», — как можно безразличнее ответила Хести. «Лаверн хочет отправить нас в тихое место». Вдруг сказал калека. «Пусть отправляет куда хочет, лишь бы подальше отсюда». «Тебе здесь не нравится?» Кести смерила его взглядом, пытаясь понять, действительно ли он такой идиот, каким прикидывается. «Здесь всюду уши», — буркнула она. «Уши и глаза». «Но разве это не твои сестры? Разве...» «Заткнись, калека, прошу тебя!» Кести сложила руки в молитвенном жесте. «Я просто хочу поспать». Она сняла мантию, бросила ее на пол и забралась под одеяло. Калека долго сидел у очага, затем сдался и принялся раздеваться. Кести подняла всклокоченную голову и плотоядно усмехнулась. «Птенчик все-таки решил показать, чем его наградили трое?» «Хоть раз последуй своему же совету и заткнись», — огрызнулся Калека, забираясь в постель. Они отвернулись друг от друга, но Кести чувствовала тепло его тела. Ей хотелось попросить его обнять ее. Хотелось почувствовать, что рядом есть кто-то еще. Кто-то, кто не лелеет мысли о тысячах смертей. Кто-то, способный защитить ее. «Спасибо», — вдруг буркнул он. «Сочтемся, коллега», — ответила Хести и усмехнулась.